Понятно, такие вкусы воспитывали политических космополитов, которые думали не о родине, а о карьере, и для которых родина была везде, где выдавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным промыслом, служить при чужом дворе и наследовать чужое династическим заветом Вот почему этот мелкокняжеский мирок получил в 18 веке немаловажное международное значение.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 Мир уже привыкал видеть в мелком немецком книжье головы, которых ждали чужие короны, остававшиеся без своих голов.